Глава 7. Поэзия вагонов занимает третье место во Вселенной по отвратительности. На втором месте – стихи азготов с планеты Крия. Во время презентации нового шедевра поэтиссимуса хряка изящнейшего «Ода комочку зеленой слизи», найденному летним утром у меня под мышкой, четверо внимавших скончались от внутреннего кровоизлияния, а председатель комиссии по присуждению Нобелингской премии чудом спасся, откусив себе ногу. Хряк, как сообщают, остался разочарован итогом презентации и собрался было читать все 12 книг своей саги «Бульканье в ванне», но тут его собственные внутренности в отчаянной попытке спасти цивилизацию устроили ему кровоизлияние в мозг. Самые отвратительные стихи, а также их создательница Паула Нэнси Миллстоун Дженнингс из Гринбриджа, графства Эссекс, Англия, были уничтожены вместе с планетой Земля. Простатник Джельц улыбнулся, причем медленно-медленно, не ради эффекта, кстати сказать, а просто потому, что забыл, в какой последовательности сокращать мышцы.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 исключительно садизм. Холодный пот выступил на челе Форда-префекта и потек по прикрепленным к вискам электродам. Электроды вели к целой батарее электронных устройств, к усилителям образности, модуляторам ритмики, фильтрам аллитерации и прочей аппаратуре для обострения восприятия стихов, дабы не терялся ни единый нюанс мысли автора. Артур Дент сидел и трясся. Он понятия не имел, что его ждет, но твердо знал. Во-первых, все до то ли случившееся ему не нравится, а во-вторых, дела вряд ли пойдут на лад. «О, захверти хрупком!» — начал декламировать вагон. По телу Форда прошли судороги. Это было даже хуже, чем он ожидал. На хлярой холки охреневаю мразно от маслов с наколкой. А-а-а! вскричал форт-префект, запрокинув голову. Сквозь застилавший глаза туман, он смутно видел извивающегося на стуле Артура. Фреклявым шоктом я к тебе припупеваю, продолжал безжалостный вагон.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 Завизжал форт-префект и обмяк на ремнях, когда электронное очарование последней строки поразило его в самое сердце. «Теперь, земляне», — заявил вагон. Он не знал, что форт-префект на самом деле родом с маленькой планеты Близбетельгейза, да и знал бы, не обратил внимания. «Я предоставляю вам выбор. Либо вы умрете в вакууме космоса, либо...» он выдержал мелодраматическую паузу. «Либо скажете, как вам мои стихи?» Форд судорожно вздохнул, провел пересохшим языком по шершавому небу и простонал. «Вообще-то мне понравилось», бодро сказал Артур. У Форда от удивления отвисла челюсть. До такого подхода к делу он еще не додумался. Вагон приподнял брови. Они надежно прикрывали нос и потому вызывали у зрителя скорее приятные чувства, и с долей растерянности проговорил: Вот как? Да, да, заверил Артур. Меня просто потрясла их метафизическая образность. Форт не сводил с него глаз, пытаясь привести в порядок мысли и настроить их на этот совершенно новый, неожиданный лад. Ну уже? «Дальше?» – нетерпеливо сказал вагон. «И... Э, оригинальная ритмика», – продолжал Артур, – «которая контрапунктирует... Э, он запнулся, и тут ожил Форд. «Контрапунктирует сюрреализм, основополагающие метафоры». Он тоже запнулся, но Артур уже подхватил эстафету. «Человечности. Вагонечности». Прошипел Форд. Да, в огонечности чуткой души поэта. Тут Артур, так сказать, оседлал своего конька, которое посредством самой структуры стиха сублимирует одно, освобождается от другого и находит общий язык с фундаментальной дихотомией третьего. Приходит глубокое и ясное понимание того, э, того Форд нанес завершающий удар. «Того, о чем шла речь в произведении!» — воскликнул он и добавил сквозь зубы. «Молодец, Артур! Ловко сработано!» Переполненная горечью душа вагона была тронута. Но потом он подумал. «Нет, слишком поздно». И сказал. «Итак, вы считаете, что я пишу стихи, потому что под маской чертствости скрывается ранимость и желание быть любимым?» «Да?» Форт издал нервный смешок. «Все мы в глубине души...» Вагон встал. «Вы жестоко заблуждаетесь. Я пишу стихи, чтобы дать волю своей черствости. Эй, охранник, отведи пленников к шлюзу номер три и вышвырни их в космос!» Здоровенный молодой вагон выступил вперед и толстыми ручищами вырвал их из стульев. — Нас нельзя в космос! — взмолился Форд. — Мы пишем книгу. — Сопротивление бесполезно! — рявкнул охранник. Это была первая фраза, которую он научился в армии. — Я не хочу умирать! — закричал Артур. — У меня еще головная боль не прошла! Охранник крепко схватил их за шеи и вытолкал в коридор. Хлопнула стальная дверь. Капитан задумался и тихонько замычал, перелистывая книжечку своих стихов. «Контрапунктирует сюрреализм основополагающей метафоры», произнес он и, мрачно улыбнувшись, закрыл книжечку. Охранник волок пленников по длинному стальному коридору. «Это замечательно!» — хрипел Артур. «Просто великолепно! Отпусти, скотина!» «Не волнуйся!» — сказал Форд и тоскливо добавил. «Я что-нибудь придумаю». «Сопротивление бесполезно!» взревел охранник. «Не надо так говорить», — попросил Форд. «Как можно сохранять присутствие духа, когда слышишь такие слова?» «Вот», — запричитал Артур. «А у тебя-то родную планету не уничтожили?» «Я проснулся утром, думаю, денёк пригожий, почитаю, собаку расчешу. Сейчас только четыре пополудни, а меня уже вышвыривают из чужого корабля в шести световых годах от дымящихся останков земли». Он поперхнулся и закашлялся, когда вагон еще сильнее сдавил его шею. «Артур, заткнись, не устраивай истерик». Форд отчаянно пытался сосредоточиться, но крики охранника, сопротивление бесполезно, ему мешали. — И ты заткнись! — рявкнул Форд. — Сопротивление бесполезно! — А, брось! — Форд изловчился и заглянул охраннику в глаза. Неожиданно его осенило. — Неужели тебе это нравится? Вагон встал как вкопанный, и на его лице медленно возникло выражение чудовищной глупости. — Нравится? — тупо повторил он. — Что ты имеешь в виду? У тебя жизнь. «Насыщенные, интересные. Маршировать, кричать, выкидывать людей в космос — все это дает тебе глубокое удовлетворение». Охранник уставился в низкий металлический потолок. Его брови едва не заехали одна за другую, челюсть отвисла. «Ну, Но служба нормальная», — наконец проговорил он и тут же замолчал, с видимым напряжением пытаясь разобраться, — в неповоротливых мыслях. Хотя, с другой стороны, лень. Вагон снова задумался, и для этого ему понадобилось изучить потолок. «Зато мне нравится кричать». Он набрал полную грудь воздуха. «Сопротивление?» «Конечно», — торопливо перебил Форд. «У тебя это здорово получается». «Но если лень...» Теперь Форд говорил медленно, чтобы довести до адресата смысл каждого слова. «То что тебя привлекло? Дамочки? Красивая форма? Или увлекательная задача примириться с бездумным однообразием?» Артур ошарашенно глядел то на форда, то на охранника. «Ну...» — пробормотал вагон. «Э -э... «Не знаю. Просто делаю, как велено. Моя тетушка сказала, что охранник на корабле — это хорошо». Знаете, красивая форма, служба. Вот видишь, Артур, изрек форт с видом человека, нажавшего веский довод в споре. А ты говоришь, что у тебя неприятности. Попробуй представить его проблемы. Несчастный парень. Всю жизнь маршировать и выпихивать людей в космос. И кричать, добавил охранник. И кричать, разумеется. Форд отечески похлопал по здоровенной лапище, зажимавшей его шею. «Он даже не знает, зачем все это делает!» Артур с прискорбием согласился. Но молча, так как воздуха ему не хватало. Охранник глухо заворчал. «Да ты все это так поворачиваешь, что...» «Пожалуй, молодец!» — поощрил Форд. «Ну а выход-то какой?» «Выход! В решительном протесте!» — воскликнул Форд. «Заявишь им, что отказываешься!» «Грррррррррр! Что-то мне это не больно нравится!» Форд почувствовал, что момент ускользает. «Погоди, погоди, самое интересное!» Но вагон ухватил пленников покрепче и вновь потащил их к шлюзу. «Не, э, знаешь, если вам все равно, выкину-ка я лучше вас обоих в космос, а потом пойду покричу хорошенько!» Форду-префекту было отнюдь не все равно. «Но как же!» — настаивал он. «Я еще не рассказал тебе о музыке, литературе!» э -э -э -э! «Сопротивление бесполезно!» — гаркнул охранник. И добавил. «Видишь ли, со временем меня произведут в старшие кричащие офицеры, а у некричащих и непихающих шансов сделать карьеру практически нет». Они вошли в шлюзовую камеру. «А вот за сочувствие спасибо!» Охранник швырнул пленников на пол и устремился прочь. Форд вскочил и уперся плечом в люк, который уже почти захлопнулся. «Погоди!» — вскричал он. «А как же чудесный мир, о котором ты не имеешь ни малейшего представления! Вот, к примеру...» Форд в отчаянии выпалил первое, что пришло ему в голову. «Начальные такты Пятой симфонии Бетховена! да да да да Тебе это что-нибудь говорит?» «Если честно, нет», — признался охранник, — «но я обязательно спрошу у тетушки». Люк неумолимо захлопнулся, и все звуки смолкли, за исключением приглушенного гула корабельных двигателей. «А в общем-то с ним можно было поработать», — пробормотал Форд и бессильно привалился к переборке. «А, что теперь?» — робко осведомился Артур. «Через несколько секунд вот этот люк перед нами автоматически распахнется, и мы, полагаю, вылетим в космос и задохнемся. Конечно, если набрать полную грудь воздуха, то секунд тридцать протянуть можно». «Итак, нас ждет смерть», — подытожил Артур. «Да, впрочем, нет». «Подожди». Форт внезапно прыгнул куда-то в сторону. «Что это за тумблер?» — возопил он. «Что? Где?» — вскричал Артур. «Шутка», — сказал Форд, — «нас все-таки ждет смерть». «Знаешь», — проникновенно произнес Артур, — «вот в такие моменты, находясь в заперти в шлюзовой камере вагонского корабля вместе с жителем Бетельгейзе и, готовясь отдать концы в пучинах космоса, вот в такие моменты я дико сожалею, что не слушался в детстве маму». Зарокотал мотор. Люк открылся, — Засвистел, вырываясь наружу в воздух, и форт с Артуром вылетели в космос, будто пробки из игрушечного ружья».